Глава 34 Анфиса приняла облик императора, я с него сделала набросок и отложила сие занятия до вечера. Сейчас важнее привести девушку в надлежащий вид, а то ее образ девочки-припевочки меня уже стал порядком раздражать. Не люблю, когда люди сами из себя безликих делают, а у моей Анфисы большие шансы стать невероятно привлекательной девушкой с некой, Чертовщинкой. С платьем долго голову ломать не пришлось. Выбрала строгий стиль, который выгодно будет подчеркивать довольно-таки привлекательную фигуру девушки. Анфиса надела его и неуверенно подошла к зеркалу. «И я...» это...» — это замялась она, рассматривая свое отражение. «Оно, конечно, красивое, и цвет, приглушенный зеленый, мне идет. Вот только я чувствую себя немного неуютно. Может...» «Посвободнее сделаем?» «Нет», — безапелляционно заявил я, подходя ближе к девушке. «Такую красивую фигуру прятать преступление. «Да», — удивилась она и вновь принялась рассматривать свое отражение в зеркале. Чем дольше смотрела, тем более увереннее становился ее взгляд, и осанка становилась ровнее. Хм, «А она молодец, быстро подстраивается под изменения». «Вы правы». «Я — красотка!» — гордо задрала на носик. «Пока еще нет». Девушка в недоумении посмотрела на меня. «Прическу нужно поменять, твои косы всю картину портят». «Остригать будем, да?» — взволновалась, она, явно не готовая к такому повороту. «Отставить панику!» — шикнула я на нее. «Сделаю все в лучшем виде». Она резко зажмурилась, словно я ее заставляла в ледяную воду нырнуть. Шумно выдохнула и, распахнув глаза, выдала. «Я готова к любым экспериментам. Хуже уж точно не будет. И чуть слышно. Я домовая сильная, смелая. Все выдержу». Теперь уже я закатила страдальческие глаза, мол, было бы из-за чего волноваться. Узнав, что и у нее будет нечто похожее на мою прическу, Анфиса успокоилась и, прикрыв глаза, доверилась. Стрижку я сделала быстро, но еще почти час объясняла, как укладывать волосы. С распущенными ходить в рабочее время не вариант, посему мы решили, что лучше пересобрать их, оставив несколько шаловливых прядей. Итог меня вполне устроил, как и Анфису. «Знаете, я только сейчас начинаю понимать, почему меня бросили», — нахмурилась она. Вот если бы я раньше так выглядела. Нет, девочка, он бросил тебя, потому что никогда не любил. Я понимала, что этими словами делаю ей больно, но и врать не собиралась. Вы правы, тяжко вздохнула она. Не любил. Он тебе одолжение сделал, когда бросил. Ты потом это поймешь, а сейчас хватит хандрить, пора избавиться от взяток. Слушай, может, я... Все-таки могу вернуть императору его подарки? Я бы на вашем месте об этом даже не помышляла, иначе навлечете на себя гнев, колесина. Я приподняла бровь, мыл, что он мне может сделать? Не сейчас, а когда он получит власть над вами. Ну, до этого нужно еще дожить, — отмахнулась я. — Доживете, даже не сомневайтесь, император не позволит вам навредить. Какая же она забавная, в слепой вере во всемогущество дракона. В отличие от нее, я не уповаю на защиту кого бы то ни было, а рассчитываю только на себя. Спорить с ней не стала, отправилась в свою комнату переодеться. Целый день ходить в корсете, уж извините, я не в состоянии. Быстро избавившись от орудия пыток, я ополоснулась и, надев брюки и рубашку, направилась в гостиную, чтобы возобновить работу над портретом императора. Когда я вошла туда, невольно нахмурилась. Дары колесина раздражали. Можно подумать, это может изменить мое отношение к нему. «Госпожа, я вот подумала...» — раздался неожиданно голос Анфисы рядом. Я перевела взгляд на нее. «Может, я сейчас к ведьмам наведаюсь и договорюсь о встрече?» «Отличная идея». Анфиса кивнула и, лучезарно улыбнувшись, растворилась в воздухе. «Эх!» «Вот бы мне так научиться!» Тяжко вздохнула, взяла бумагу и карандаш и, разместившись удобно в кресле, принялась за работу. Делала все на автомате, одновременно пытаясь решить, как дальше быть. Постоянно делать перед императором вид, что я не в теме, не стоит. Это лишает возможности выторговать для себя более выгодные условия для существования. Но и говорить ему прямо, что я его пара, тоже не стремлюсь. Может, Обойтись полунамеком? Ну а что? Я все знаю, а ты, дорогой мой, докажи, что достоин быть моим спутником. Если, конечно, с возвращением домой не выгорит. Кстати, а чем я тут заниматься буду, если все мои усилия вернутся домой, обернутся пустой возней? Оторвала взгляд от портрета и меня осенило. А не продать ли мне подарки императора, чтобы был стартовый капитал для развития бизнеса? А что? Теперь это мое, что хочу, то и делаю. А жить, купаясь в роскоши, я не смогу. Натура у меня деятельная, без работы зачахну. Решено. Дары продаю. Но императора придется предупредить, чтобы для него это не было сюрпризом. Что-то мне подсказывало, реакция его будет взрывной. Но меня мужскими истериками не проймешь, плавали, знаем, как из этого шторма выбраться живой и без потерь.